Глава вторая. У шкипера Сефора лицо было обрамлено жидкими рыжими бакенбардами. Румянец соответствовал цвету волос, а глаза были масляные, голубые. Его нельзя было назвать видным человеком, плечи приподняты, рост средний, одна нога слегка искривлена. Он поздоровался рассеянно, озираясь по сторонам. Я решил, что основной его чертой было тупое упрямство. Вежливость, с какой я с ним обращался, казалось, приводила его в замешательство. Быть может, он стеснялся? Он промямлил несколько слов, словно стыдился своего голоса, атрекомендовался что-то вроде Ардсбаут. Но теперь по прошествии многих лет я не могу точно припомнить. Упомянул о Сифоре и еще кое о чем. У него был вид преступника, делающего тяжелое и мучительное признание. Он перенес ужасный шторм. Ужасный. И жена на борту. К тому времени мы уже сидели в кают-компании, а Стюарт принес поднос с бутылкой и стаканами. Благодарю. Нет. Он никогда не пьет спиртного, предпочитает воду. Он выпил два полных стакана. ужасная жажда. С рассвета они исследовали острова вокруг его корабля. С какой целью? Для развлечения, вежливо поинтересовался я. Нет, он вздохнул. Тяжёлый долг. Он продолжал бормотать что-то невнятное, а мне хотелось, чтобы мой двойник мог слышать каждое слово, поэтому я сообщил ему, что, к сожалению, я тук на ухо.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 Ему пришлось повысить голос, чтобы рассказать мне всю историю. Не имеет смысла передавать здесь его версию. Всё это произошло около 2 месяцев назад, но он до сих пор находится под впечатлением от случившегося и столько об этом думал, что в голове у него всё перепуталось. Чтоб вы сказали, если бы такая история произошла на вашем собственном судне? Я плаваю на Сифоре уже 15 лет. Я старый шкипер. Он был сильно расстроен. Быть может, я бы и посочувствовал ему, если бы перед моими глазами не стоял всё время тайный мой сообщник, словно он был моим вторым я. Он сидел там, за перегородкой, и какие-нибудь 4-5 футов отделяли его от нас. Я вежливо глядел на капитана Арджипольда, если таковая его фамилия, но видел перед собой другого. В серой пижаме, сидящего на низком стуле, со сдвинутыми босыми ногами и скрещёнными руками, и каждое слово, сказанное нами, проникало в его тёмную голову, опущенную на грудь. Я плаваю уже 37 лет, но никогда не слыхивал о подобном происшествии на английском судне. Ит случился на моём корабле, и жена на борту. Я едва его слушал. Не думаете ли вы, начал я, что сильный удар волны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 Бог вразумел меня, перебил он. Я не стыжусь вам признаться, что я едва осмелился отдать приказание. Казалось, его сейчас же сорвёт, а с ним исчезла бы наша последняя надежда. Он всё ещё находился под впечатлением этого шторма. Я дал ему выговориться, потом сказал небрежно, словно возвращаясь к менее серьёзной теме: "Я полагаю, вы желаете выдать береговым властям своего помощника?"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 Он видел таинственное сходство с тем, кому он не доверял и кого не взлюбил с первого же дня. Как бы то ни было, на молчание длилось недолго. Исподволь он сделал ещё одну попытку. Полагаю, от Сифоры до вашего корабля не больше двух миль, не чуть не больше. И этого достаточно в такую ужасную жару, сказал я, и снова паузой, исполненной недоверия. Говорят,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 Он вошёл в каюту вслед за мной и огляделся по сторонам. Мой сообразительный двойник ищщ. Я продолжал играть свою роль. Очень удобно, не правда ли? Очень мило, очень уютно. Он не договорил и поспешно вышел, словно желая ускользнуть от какой-нибудь новой моей недостойной причуды. Но не тут-то было. Я был слишком испуган, чтобы не чувствовать желания отомстить. Преимущество было на моей стороне, и я хотел его сохранить. Должно быть в моей вежливой настойчивости сквозила угроза, потому что он неожиданно сдался. И я не пропустил ни одного закоулка: каюта помощника, буфетная, кладовые, даже каюта для запасных парусов. Всюду пришлось ему заглянуть. Когда наконец я выпустил его на шканцы, он испустил тяжёлый, унылый вздох. И печально забормотал, что теперь ему пора возвращаться на свою судно. Я приказал присоединившемуся к нам помощнику вызвать капитанскую шлюпку. Человек с бакинбардами засвистел в дудку, обычно висявшую у него на шее, и крикнул: "Капитан Сифоры уезжает". Конечно, мой двойник слышал это, но не знаю, кто из нас почувствовал большее облегчение. Откуда-то вынырнули четыре матроса-сифоры и перелезли за борт. Моя экипаж тоже высыпал на палубу. Я церемонно проводил своего посетителя до шкафута и чуть не хватил через край. Это была упрямая скотина. Уже стоя у трапа, он замешкался и забормотал виноватым, смущённым голосом: "Послушайте, вы, а вы не думаете, что Я громко перебил его. Конечно, нет. Я очень рад. До свидания. Я предчувствовал, о чём он хотел спросить, и воспользовался привилегией глухого. Он был слишком потрясён, чтобы настаивать, но мой помощник, присутствовавший при этом прощании, казалось, был заинтересован, и лицо его приняло задумчивое выражение. Я старался не избегать общения с моими помощниками, и потому он имел возможность ко мне обратиться. Кажется, Славный человек этот шкипер. Экипаж его шлюпки рассказал нашим ребятам необыкновенную историю, если стюарт мне не соврал. Полагаю, вы её слышали от капитана, сэр. Да. Капитан рассказал мне. Страшное дело, не правда ли, сэр? Да. Побьёт все эти русско-зне убийствах на судах Янки. Не думаю, что побьёт. Я не вижу никакого сходства. Помилуй бог, что вы говорите. — Но, конечно, я не знаком с американскими судами, вам лучше знать. — А с меня этого довольно. — Но чуднее всего то, что эти парни вообразили, будто человек спрятан здесь, на борту. — Право же они так думали. Слыхали вы что-нибудь подобное? — Нелепо. Не правда ли? Мы ходили взад и вперед по шканцам. День был воскресный, матросов не было видно. Помощник продолжал. Они даже из-за этого поспорили. Наши ребята разобиделись. Станем мы что ли укрывать такого парня? Не хотите ли его поискать в нашей угольной яме? Настоящая ссора вышла. Ну, потом они поладили. Вероятно, он утонул. А ваше мнение, сэр? Я ничего не предполагаю. Вы совершенно уверены, сэр? Совершенно. Я оборвал разговор и ушёл. Я знал, что это произведёт Скверное впечатление, но мне тяжело было мешкать на палубе, когда мой двойник ждал меня внизу. Ну и там было почти так же тягостно. Всё это действовало мне на нервы. Однако, когда я входил в свою каюту, я не чувствовал такого раздвоения. На всём корабле не было ни одного человека, которому я решился бы довериться. С тех пор, как экипаж узнал его историю, невозможно было выдать его за другое лицо. А случайное разоблачение тайны грозило серьёзными последствиями. Стюарт накрывал на стол к обеду, и мы могли обмениваться только взглядами. Позже, к вечеру, мы стали осторожно перешёптываться. Воскресная тишина, царившая на корабле, мешала нам. Эта тишина ещё усугублялась недвижностью воздуха и воды. Стихии, люди, всё было против нашего тайного соучастия. даже время, ибо не могло же продолжаться так вечно. А что касается случайности, играющей немалую роль в успешном завершении дела, то мне оставалось только надеяться, что нас они минуют.